И яд в шипах древес. Такой унылой и дремучей пущи От Чечены и до Корнетто нет, Приют зверью пустынному дающий. От речки Чечены до города Курнето, То есть в Тосканской Моремме, Нездоровой и пустынной местности Вдоль Теренского моря. Там гнезда Гарпий, Их поганый след, тех, что троян, закинутых кочевьем, прогнали с предвестием бед. Гарпии — мифические птицы с девичьими лицами, обитавшие на Строфорских островах. Когда Эней со своими спутниками пристал туда, на пути в Италию, гарпии осквернили их пищу — и одна из них предсказала им грядущие беды, после чего трояне покинули негостеприимный остров. «С широкими крылами, с ликом девьем, когтистые, с пернатым животом, они тоскливо кличут по деревьям. — Пред тем, как дальше мы с тобой пойдем, — так начал мой учитель, наставляя, — Знай, что сейчас мы в поясе втором, а там за ним пустыня огневая. Здесь ты увидишь то, добавил он, чему бы не поверил мне, внимая. Я отовсюду слышал громкий стон, но никого окрест не появлялось, и я остановился изумлен. Учителю, мне кажется, казалось что мне казалось, будто это крик толпы какой-то, что в кустах скрывалось. И мне сказал мой мудрый проводник, «Тебе любую ветвь сломать довольно, чтоб домысел твой рухнул в тот же миг?» Тогда я руку протянул невольно к терновнику и отломил сучок, и ствол воскликнул «Не ломай, мне больно!» В надломе кровью потемнел росток, и снова крикнул: "Прекрати мучение! Уже ли дух твой до того жесток? Мы были люди, а теперь растения, и к душам гадов было бы грешно выказывать так мало сожаления". И как с конца полимое бревно от тока ветра и его накала, В другом конце трещит и слез полно, Так раненое древо источало слова и кровь. Я в ужасе затих, и на земь ветвь из рук моих упала. Когда б он знал, что на путях своих Ответил вождь мой жалобному звуку, Он встретит то, о чем вещал мой стих, О, бедный дух, он не простер бы руку, но чтобы он мог чудесное опознать тебя со скорбью, я обрёк на муку. Вергилий рассказывает, что когда Эней, прибыв во Фракию, стал ломать миртовый куст, чтобы украсить ветвями свои алтари. Из коры выступила кровь, и послышался жалобный голос погребенного здесь троянского царевича Полидора. Скажи ему, кто ты, дабы воздать тебе добром, он о тебе вспомянет в земном краю, куда взойдет опять. И древо, твой призыв меня так манит, что не могу внимать ему, молча. И пусть не в тягость вам рассказ мой станет. Я тот, кто оба сберегал ключа от сердца Федерика и вращал их к затвору и котвору, не звуча, хранитель тайн его больших и малых. Неся мой долг, который мне был свят, я не щадил ни сна, ни сил усталых. Пьер де канцлер и фаворит императора Фридриха II, блестящий стилист и оратор. Он впал в немилость, был заточен в тюрьму, ослеплен и покончил с собой в 1249 году.